Глава 56. Небо над усадьбой потемнело. Собирали серые свинцовые тучи, предвещая грозу. Стояла тишина. Симон буквально ощущал, что персонал покинул территорию, но в будке охранников горел свет. Он остановился и набрал собственный номер. Якоб ответил тут же — приглушённым голосом, словно не знал, как отвечают на телефонный звонок. «Ты на месте?» — спросил Симон. «Я иду. Ты отвлечёшь охранника?» «Да, но ты должен впустить Бенимина. Он придёт со стороны леса. Когда вы вытащите Софию, я тоже приду. Оставь калитку открытой». Якоб снова что-то пробормотал, тяжело дыша в телефонную трубку. Он был в напряжении, как и Симон. По пути сюда лицо бенимина совершенно утратило цвет. При виде фасада усадьбы он и вовсе струсил. Но Симон шагал вперёд, сказав Бенемину, чтобы тот взял себя в руки. Бенни, сидевший в будке, при виде Симона сделал удивлённое лицо. «Что ты тут делаешь?» «Короче, я располагаю кое-какой информацией о Софии, если тебе интересно». Вид у Бенни стал скорее растерянный, чем заинтересованный. «Да? А что такое?» В эту самую секунду Симон ощутил, как в кармане у него вибрирует мобильник. На дисплее телефона Ингия Хермансен появилось его собственное имя. «Извини, я должен ответить». Проговорил он, вышел и встал в лесочке, чтобы Бенни его не слышал. «Калитка», — раздался запыхавшийся голос якобы. «В замке что-то застряло. Не могу вытащить. Времени нет, проклятие. Что мне делать?» На заднем плане слышался голос Бенни Мина. «Поток ругательств». «Чёрт! Надо спешить!» Симон подумал о Софии в подвале, о том, что весь персонал услали. Освальд наверняка всё это тщательно спланировал, как и всё остальное, что он делал. Может быть, он уже спустился к ней? Вдруг они опоздали. «Сбегай к теплице и принеси лестницу», — сказал он якобы. «Там есть ствол березы, который Бенимин может прислонить к стене и залезть на стену. Но ты должен помочь ему спуститься, чтобы не врубилась сигнализация». Симон покосился на Бенни, но тот сидел и читал газету, глубоко погрузившись в текст. Цейтнот давил на психику, и тут у Симона возникла безумная идея. Он достал из кармана брюк-карточку с телефоном Освальда и негнущимися пальцами набрал его. Снова покосился на Бенни, который продолжал читать. Освальд ответил раздраженным и сухим «Ало». Симон максимально изменил голос, стараясь изображать стокгольмское произношение. «Я имею честь говорить с Францем Освальдом фон Беренстоном». «Да, кто это?» Голос у Освальда звучал вяло, словно он только что проснулся. «Меня зовут Фетер Юнгман. Я звоню по заданию журнала «Джей Как вы, вероятно, знаете, на июль у нас запланирована статья о самом элегантном мужчине Швеции. Собственно, мы и подумали о вас. Как тебе удалось раздобыть мой личный номер? Должен признаться, это оказалось нелегко» но мы подумали, что вы заинтересуетесь». Голос Освальда изменился, зазвучал мягко и обаятельно. «Так-так. Честно говоря, мне очень лестно, но что всё это означает в практическом плане?» Уголком глаза Симон заметил Бенимина, спрыгнувшего со стены, а потом и якобы. Они побежали через двор к усадьбе. Сигнализация не сработала. Вокруг было тихо, как в могиле, а Бенни по-прежнему сидел и читал, задумчиво ковыряя в носу. «Мы должны сделать с вами интервью», — продолжал Симон. Но тут связь прервалась. Он так и не узнает, что же в тот момент произошло. Возможно, Освальд стоял у окна и заметил Бенямина и Якоба. Или же разговор вызвал у него подозрение, так что он сбросил звонок Симона. В любом случае, надо было сильно торопиться. Симон кинулся бежать. Он пронёсся по лесу к задней стороне каменной стены. Бутылка и зажигалка стучали друг от друга в кармане. Ветки и еловые лапы хлестали его по лицу. Глазами он искал березовое бревно. Обнаружил его прислонённым к стене, схватился за ветку и подтянулся. Встал в полный рост на стене, покачнулся, но ему всё же удалось не задеть колючую проволоку. Он нащупал лестницу на другой стороне и быстро спустился вниз. Бениамин и Якоб сидели на корточках возле подвального окна, сбивая замок. Симон подбежал к ним, судорожно сжимая в кармане бутылку. Теперь из подвала раздался голос Софии, которая умоляла их поторопиться. Она то кричала, то плакала. Хрустнуло дерево, и висячий замок слетел.